вердикт по ШРНД. Соответствие большим критериям. Первое. Принцип действия методики описывается понятиями, существование которых не доказано. Плюс 5 баллов. Второе. Спектр диагностируемой патологии включает всю медицину, кроме психиатрии. При этом данные в научной медицинской литературе свидетельствуют о несостоятельности методики и невозможности ее использования в диагностических целях. Плюс 5 баллов. Четвертое. Лечение на месте даже с использованием того же самого прибора. Предлагается изготовление так называемых информационных копий лекарств, которые могут быть записаны как на гомеопатические шарики, так и на компакт-диски. Плюс 5 баллов. Пятая фраза ⁇ Остерегайтесь подделок ⁇ есть на каждом втором сайте, продающим фоллевские приборы. Первое, что заявили приверженцы доктора Фоля, недовольные шарлатанами, для фильма был приобретен поддельный кабинет Фоля а правильный работал бы как положено. Предложение назвать признаки самодельности аппарата вызвало неадекватную реакцию. Наши оппоненты скатились в оскорбление и обвинили картину в заказном характере. А всех причастных к ней в купленности плюс 5 баллов.